Глава девятая Приняв у Свиридова клятву и оформив с ним договор, я отправил Николая с Катериной, чтобы она показала ему комнату. Сам же повернулся к задумчивому Аполлонову. «Ну что, Всеволод Николаевич, удалось хоть что-то понять в моем феномене?» — спросил я, глядя, как затухают последние магические искры, кружащие по комнате после того, как Свиридов произнес клятву. «Частично», — Аполлонов покачал головой, мрачно рассматривая меня. «Возможно, если бы ты, Андрей, не носился целыми днями непонятно где, дела пошли бы быстрее. Сейчас же мне остается только довольствоваться теорией». «Я работаю», — прервал я весьма эмоциональную речь профессора, «и для меня это не менее важно». «Да понимаю я все это так, старческие брюзжания», — махнул рукой Аполлонов. «У меня есть кое-какие намётки, но если я все правильно понял...» «Необходим еще хотя бы один спонтанный магический выброс, чтобы энергетические каналы окончательно расправились». «То есть я одаренный?» Я напряженно смотрел на него. «Безусловно». Аполлонов снова нахмурился. «Неужели у тебя остались хоть какие-то сомнения?» «Но где тогда мой источник?» Настроен я был скептически и все еще не знал, как относиться к тому, что могу все-таки оказаться магом. «Скажем так, делая свое странное до нелепости предположение, ты мог оказаться частично прав», — ответил Аполлонов. «Но все будет зависеть от следующего выброса. Как и твое понимание того, что это ни черта ни шутки и совершенно недопустимо ничего делать?» «Я это понимаю», — выпалил я, прекрасно осознавая, что начинаю оправдываться. «И почему я не уверен?» Аполлонов поджал губы и направился к выходу из бывшей зеленой гостиной. Уже у самой двери он обернулся ко мне. «Если не возражаешь, Андрюша, я еще некоторое время у тебя здесь погощу». «Всеволод Николаевич, вас никто никуда не гонит». Я досадливо поморщился. «Можете жить в замке, пока не надоест». Я не стал добавлять, что для меня присутствие такого сильного мага лишним точно не будет. «Как же мне может надоесть, когда здесь такая библиотека? Кстати, а здесь есть лаборатория для проведения небольших опытов?» как бы невзначай спросил он. «В подвале. Я как раз туда хотел спуститься. Можете составить мне компанию?» «С большим удовольствием!» Аполлонов расплылся в улыбке. Как оказалось, Валерьян с Ириной уже спустились в подвал и ждали меня перед прочными дверьми, обитыми полосками железа с вырезанными на них защитными символами. Когда я обследовал замок, то просто заглянул один раз сюда, даже не проходя внутрь огромной комнаты. Пыль на горизонтальных поверхностях, доступных моему взгляду, ясно дала понять, что Марк не интересовался лабораторией. Вряд ли сюда вообще когда-нибудь заходил и, скорее всего, никаких заначек здесь не делал. Я же был далек от всяких лабораторий, как, впрочем, и Минаев, так что предпочел не тратить время на то, что все равно никогда не пойму. Поэтому в тот первый и единственный свой визит сюда я закрыл дверь, не планируя возвращаться в ближайшее время. И вот теперь какие-то черти потащили меня показывать лабораторию Аполлонову и Ирине. Что это? Неуклюжая попытка поухаживать за девушкой, которая на минуточку чужая невеста? Аполлонова мог сюда и Савинов прекрасно отвезти, как, впрочем, и князеву. Разбираться в мотивах своего весьма импульсивного поступка я не стал, чтобы не прийти к какому-нибудь нелицеприятному выводу, и первым зашел внутрь. По мере моего продвижения загорались лампы, освещая все вокруг ярким белым светом. Бестеней, кстати, не было. Я поднял голову и, прищурившись, посмотрел на испускающий этот странный свет шары. Привычного мельтешения магических искр практически не было видно. Даже интересно стало, как появился этот бестеневой эффект, если магическая составляющая была настолько минимальной. «Ой!» — вскрик Ирины заставил меня резко развернуться. «Андрей, ты владеешь просто потрясающими сокровищами!» Ира стояла напротив распахнутого шкафа, раскрасневшаяся, и хлопала в ладоши, как ребенок, которого привели в отдел игрушек, сказав, что это все теперь его. «Я в этом не разбираюсь, поэтому поверю на слово», ответил я ей, подходя ближе. «Ира, какого цвета у тебя глаза?» «Что?» Неожиданный вопрос немного привел девушку в чувство, и она изумленно посмотрела на меня. «Я никак не могу понять, какого цвета у тебя глаза», терпеливо пояснил я. «Сколько раз я в них смотрю, и каждый раз они разные. Вроде бы в первую нашу встречу они были серые, потом темно серыми А сейчас в них нечто зеленоватое мелькает. Это от освещения зависит от настроения, или ты дар призываешь, а он уже меняет цвет». «Что?» — повторила она, помотав головой. «У меня серые глаза, но... наверное, освещение играет свою роль». «Андрей, это хорошая лаборатория». К нам подошел Аполлонов, и я сделал шаг назад, поворачиваясь к нему. «Я зельями не слишком увлекаюсь, алхимия мне неинтересна. Но вон там очень грамотно установлена система разделения на разные зоны, в том числе и на полностью изолированную зону для испытаний. Эдакий небольшой полигон со всей положенной защитой». «Развлекайтесь?» – я развел руками. «Раз вы говорите, что защита стоит полноценная, то, надеюсь, вы мне замок не разрушите». «Андрей, ты вот так просто отдаешь нам на растерзание очень богатую лабораторию?» Спросил Аполлонов, и на меня уставились две пары глаз, в которых светилось подозрение. «На самом деле, это отличный выход из положения», — я вздохнул. «Мне некогда проводить много времени с гостями, а вы мои гости, хоть Ирина и вызвалась быть моей помощницей. Так я могу со спокойной совестью заниматься своими делами, а вам будет чем заняться». «А моя мама и Алина заняты твоим костюмом. Понятно». Ирина закусила нижнюю губу изо всех сил, стараясь не рассмеяться. «Вот видишь, какой я прозорливый». «Андрей Михайлович?» — в лабораторию вошел Валерьян. «Надо же, я даже не заметил, что его с нами нет». «Никита в прибыл, чтобы примерить куртку». «Вот чёрт, я опять забыл про него. Я медленно провел ладонью по лицу». В тот раз, когда я поехал за курткой, совершенно забыв про то, что она будет готова через три недели, я ее, естественно, не забрал. Никита так на меня тогда посмотрел. Мы еще раз договорились, что он приедет в замок, чтобы сделать примерку и потом постарается закончить побыстрее. «Андрей Михайлович, я помню, вы говорили, что заказали куртку именно у Каменева, поэтому распорядился его пропустить», — невозмутимо произнес Валерьян. Но и я, и Олег Яковлевич, просим вас предупреждать нас о подобных визитах, чтобы мы могли быстрее ориентироваться. «Я это учту», — ответил я дворецкому и повернулся к Ирине. «Мне нужно идти куртку мерить. Полагаю, вы здесь совсем разберетесь и без меня». Не дав ей ответить, я вышел из лаборатории вслед за Валерьяном. Каменева с его сумкой провели в синюю гостиную, так что я направился прямиком туда. Вообще-то, в замке было еще три гостиных». Но все они располагались на втором этаже, а слуги не слишком охотно пропускали гостей дальше первого этажа. Они вообще очень ревностно относились к замку, и любой посетитель воспринимался ими, похоже, как потенциальный захватчик. «Надо же!» — протянул Каменев, как только я вошел в гостиную. «Я до конца не верил, что вы действительно владелец блуждающего замка. Думал, что это шутка такая несмышная». «Ну, извините, если разочаровал». Я усмехнулся. «Показывайте, что получается». «Охрана, конечно, на воротах солидная. Хорошо, что Дерешев меня знает и решил уточнить, а не сразу по шее настучал и обратно отправил». Проговорил Никита, вытаскивая из сумки заготовку куртки. «Ну зачем же на моего начальника охраны наговаривать?» Я смотрел на плотную кожу с одобрением. На вид она казалась немного тяжеловатой и действительно могла сыграть роль слабенькой защиты. Олег мне кажется вполне адекватный и не станет сразу никого бить. Это как сказать. Но вот ребята, он подобрал действительно адекватных. Они сразу же с ним связались, не пытались разрешить непонятную ситуацию самостоятельно. Это, кстати, только дополнительных очков вашему начальнику охраны прибавляет. Не боитесь, что переманят? Никита улыбнулся и протянул мне заготовку. Давайте помогу надеть. Нет, не боюсь. Я взял протянутую заготовку, внимательно ее рассматривая. У меня есть то, чего не смогут предложить ему другие потенциальные работодатели. Энергетическая жила, на которой стоит блуждающий замок. Судя по моим оборотням, слухи о том, что нечисти темные твари боятся этой самой жилы, очень сильно преувеличены. Куртка только казалась тяжелой. На самом деле она оказалась очень удобной, нигде не давила и не болталась. Вообще, она была первой вещью, сшитой специально для меня по моим меркам, а не по стандартным лекалам. Ощущение было довольно необычное, но мне нравилось. Каменев же обошел меня по кругу, нахмурился и принялся что-то подгонять, делая пометки прямо на коже. Примерка и подгонка заняли не пару минут, как я думал. Закончил мастер меня крутить, заставлять поднимать руки и нагибаться примерно через полчаса. Все снимаем». Наконец провозгласил Каменев и осторожно стянул с меня заготовку. «Думаю, что через пару дней пришлю уже готовую». «Ну вот и отлично», — я повел плечами. Хоть Валерьяна следил за комфортной температурой в комнатах, но в куртке было все таки жарковато. Никита собрал сумку и сделал шаг к двери, но она в этот момент распахнулась и вошел Савинов. Он осмотрел Каменева с ног до головы и повернулся ко мне. «Андрей Михайлович, к вам прибыл Воронов Илья Сергеевич», — сообщил дворецкий, поджав губы. «Да, слуги, похоже, не в восторге от такого наплыва гостей». «А Воронов это...» — я поднял руку, прерывая открывший ворот валерьяна. «Все я вспомнил. Это владелец конюшни, в которой до сих пор наши лошади и конюхи обитают. Наверное, приехал узнать, собираюсь ли я вообще живности людей забирать. Проводите его в кабинет, о подобных делах лучше все-таки там разговаривать». «Слушаюсь, Андрей Михайлович». Савинов поклонился и вышел из гостиной, а за ним уже пошли мы с Каменевым. В холле нас ждал Дерешев. Он стоял, прислонившись плечом к стене возле входной двери и разглядывал задумчивым взглядом кожевенника. «Что-то случилось?» — сразу же спросил я, подходя к нему. «Кроме того, что у нас наплыв посетителей уже который день...» Дерешев изогнул бровь. «Я частный детектив», — ответил я ему, улыбаясь. У меня в любом случае будут весьма неожиданные посетители, клиента, например. Ты думаешь, почему я согласился на твое предложение о работе? В противном случае мне бы и защитного контура хватило. А уж с графом Макеевым я как-нибудь справился бы». «Туши». Оборотень вернул мне улыбку, не опровергнув слова о том, что это он напросился ко мне, а не я бегал за знаменитым наемником. «Если кто еще в губернии был не в курсе этого нюанса, То теперь, судя по заинтересованному взгляду каменева, подобное недоразумение развеется. Я хочу сделать небольшое предложение, и не отказывайся сразу хотя бы подумай. Он поднял руку, словно уже прерывая мои возможные возражения. Предлагай? Я же еще не слышал, что ты хочешь предложить. И может быть отпустим уже Никиту? Я кивнул на Кажевенника, который, впрочем, уходить не слишком стремился. Нет. Дерешев покачал головой и оторвался от стены. Я как раз насчет него хочу поговорить. При этих словах Каменев заметно напрягся, но расслабился, когда оборотень продолжил. Я хочу заказать куртки для бойцов охраны. В одном стиле с какой-нибудь эмблемой, чтобы сразу было видно, что они служат в блуждающем замке. Это придаст определенный статус тебе и к тому же сгладит некоторую напряженность за пределами поместья. все таки костяк охраны состоит из оборотней, а недоумков везде хватает. Нормальное, в общем-то, предложение. Проговорил я, стараясь пока не думать о том, во сколько оно мне обойдется. В крайнем случае продам обручальное кольцо, которое мне Фишер всучил. Только, Олег, название поместья – Кошачья Лапа. Скорее всего, оно названо так из-за Савелия, хотя у прежних хозяев могли быть и другие причины так его назвать. Да и твои бойцы согласятся носить эмблему в виде Кошачьей Лапы. Судя по лицу Дерешева, он об этом не подумал и не горит большим желанием таскать на груди такую эмблему. Эмм... «Протянул он. А никакую другую сделать нельзя?» «Предлагай», — я пожал плечами. «Как только символику придумаете, которую вам носить будет непротивно, и меня устроит, сразу же ее согласуем и запатентуем. А Заказ можешь делать, пошив курток — это не быстрое занятие. Можете прямо сейчас снять мерки и определиться, что конкретно вам нужно». Я повернулся к Каменеву. «Вы согласны?» «Конечно», — Никита улыбнулся. «Мерки Олега Яковлевича у меня есть, они, кстати, похожи на ваши, Андрей Михайлович». Он бросил взгляд в мою сторону. «У вас очень близкие параметры». «Принимаю это за комплимент». Пробормотал я и снова обратился к Дерешеву. «Да, если нужна кожаная амуниция, то советую в Егоровке, оттуда я не так давно вернулся. Она на землях князя Первозванцева стоит. Никита, не обижайтесь, но он делал мою кобуру, и мне очень понравилось качество». «Я не обижаюсь». Камень улыбнулся. «Тем более, что специализируюсь все таки больше на одежде». «Тогда не смею вас задерживать. Со сметой и эскизами возможных эмблем подойдешь. Подотожил я и направился к кабинету, чтобы поговорить с Вороновым и решить уже что-то с лошадьми. Но уйти из холла я не успел, потому что в этот момент по лестнице быстро спустилась баронесса Князева. «Я узнала, что вы уже дома, Андрей Михайлович, и пригласила портного. Он должен скоро приехать, чтобы снять мерки» быстро сказала она, поглядывая на неуспевшего уйти Олега. При этом взгляд у нее был предостерегающий. Баронесса словно намекала оборотню, чтобы тот не смел вытаскивать меня из дома, пока решается такой сложный и важный вопрос, как костюм для бала. Дверь открылась, и в холл вошел валерьян с молодым мужчиной примерно моего возраста. Дерешев схватил кожевенника за рукав и вытащил из дома, чтобы не создавать толчую. «Илья Сергеевич, добрый день!» Взгляд баронессы потеплел, когда она посмотрела на вошедшего мужчину. «Добрый день, Тамара Ивановна!» Он сдержанно улыбнулся и повернулся ко мне. «Андрей Михайлович, позвольте представиться, Илья Воронов!» Я это уже понял, Илья Сергеевич. И я протянул ему руку, отмечая, что на ладони и пальцах у Воронова присутствуют твердые подушечки мозолей. «Мне казалось, что вы ждете меня в кабинете?» Я попросил Валерьяна Васильевича показать мне конюшни спокойно ответил Воронов. «Так получилось, что и впервые нахожусь в блуждающем замке. У нас были не слишком хорошие отношения с Марком Анатольевичем», добавил он осторожно. «И тем не менее, вы все равно приютили лошадей и конюхов, даже без уверенности, что вам за это заплатят?» Я задумчиво смотрел на него. «Лошади и люди не виноваты, что так произошло», твердо ответил Илья. «Да, действительно, я потёр подбородок». «Ну что же, пройдемте в кабинет и уже выясним все насчет лошадей». Меня прервал появившийся в паре сантиметров от моего лица вестник. Серебристая птичка возникла так внезапно, что я отпрянул, сразу не сообразив, что это. А птичка тем временем заговорила голосом Бергера. Андрей Кусков объявился, но ненадолго. Приехал за какими-то документами и сказал, что вернется не раньше, чем через неделю. До оглашения завещания Голубева у него есть еще 10 дней, так что сам понимаешь. Я постараюсь задержать его на пару часов, но больше не смогу». И вестник рассыпался серебристыми брызгами, оставив после себя легкий запах озона. «Твою мать!» – протянул я и тут же бросил быстрый взгляд на баронессу, но она, кажется, не отреагировала на мои слова. «Мне нужно срочно уехать. Илья Сергеевич, если вам время позволяет, дождитесь меня здесь. Можете конюшню осмотреть библиотеку, но дождитесь меня, пожалуйста. Иначе мы никогда вопрос с моими лошадьми не закроем». «Не поужинайте с нами, я настаиваю». «Да, я понимаю». В глазах Воронова сверкнули веселые искры, и он слегка наклонил голову, выражая согласие. «Но Андрей Михайлович, а как же портной?» Баронесса растерянно смотрела, как я стремительно бегу к двери. «Поймайте Дерешева, у нас почти один размер, а на подгонке уже я буду присутствовать, и все грехи уберутся». Бросил я на ходу, выскакивая на крыльцо. «Что за хрена в день?» Но ничего, главное успеть Кускова перехватить. Это пока для меня цель номер один.